Когда Лидия описывала своего таинственного преследователя, у Надежды вдруг возникло ощущение, что она где-то видела такого человека. Но это ощущение было мимолетным и тут же исчезло. Надежда встряхнула головой, надеясь перевести мысли в порядок и вернуть улетучившиеся воспоминания. Но из этого ничего не вышло, только волосы растрепались. «И что? Эта слежка тебя так напугала?» что ты захотела обратиться к Володе за помощью? — Ну вот, опять ты мне не веришь, — огорчилась Лидия. Во-первых, это действительно меня напугало. А во-вторых, вчера случилось еще кое-что. Мне позвонил незнакомый человек. Сказал, что я выступала на домашнем празднике у его друга и очень тому понравилось. Так что теперь он хочет со мной встретиться, поговорить, послушать меня, и тогда, возможно, пригласит работать на свой день рождения. Ну, я, понятное дело, согласилась. Договорились встретиться в тихом ресторане на Поклонной горе. Я вообще-то живу в другом конце города. Мне на Поклонную гору ехать далеко, но спорить не стала. Заказчик есть заказчик. Кто платит? Тот и заказывает музыку. Приехала я в этот ресторан, а меня там никто не ждет. Ладно, думаю, может, он опаздывает. Села за столик, заказала кофе с пирожными. Жду. Полчаса жду. Чат жду. Нет никакого заказчика. Тогда набрала номер мобильного, который он мне дал для связи. А мне говорят, данный номер не обслуживается. Но, ну, в общем, расстроилась я, заплатила за кофе и вернулась домой. В общей сложности отсутствовало часа три. А я сейчас у дочки живу в той квартире съемной, потому что им вдруг путевку неожиданно дали в санаторий, а Лешке полагается, как ребенку-инвалиду. Ну, я и решила, хоть отдохну в тишине, а то в коммуналке моей ужас, что творится. «Приезжаю». Вставляю ключ в замочную скважину, а он не поворачивается. Мучилась, мучилась, кое-как открыла дверь, вошла в квартиру и чувствую, что что-то в ней не так. — Что именно? — заинтересовалась Надежда. — Ну, во-первых, я почувствовала какой-то незнакомый запах. Незнакомый мужской одекалу. Ты ведь знаешь, я актриса. Я такие вещи особенно хорошо чувствую. Тем более, что в той квартире, где Алёшка, дочка вообще ничего похучего не держит. «Слышали уже», — подумала Надежда. «И грим она лучше всех замечает, и запахи лучше других чувствует, как будто она высший сорт, первый класс, а все остальные в подметки ей не годятся». Вслух она ничего подобного не сказала, чтобы не разрушить установившееся между ними хрупкое доверие. «Потом тапочки», — продолжила Лидия. «А что с тапочками?» «Они стояли не на том месте, где я их оставила. Точнее, почти на том, только левый тапок оказался справа, а правый — слева». «Сейчас опять скажет, что она актриса, и такие вещи, как тапочки, лучше всех чувствуют», — подумала ехидная надежда. «И не только в запахе дело», — продолжила Лидия, словно почувствовав недоверие собеседницы. «И не только в тапочках. Были и еще всякие мелочи, которые замечаешь только в своей квартире. Скажем, кастрюля стояла на столе возле плиты». Вроде на том же месте, где я ее оставила, только раньше она стояла ручками в стороны, а теперь одна ручка была спереди, а другая сзади. Сама посуди, какая хозяйка так кастрюльку поставит? — Да, действительно, это же неудобно, — искренне согласилась Надежда Николаевна. А потом полезла я в шкафчик за сахаром и чуть вместо сахара В сахарницу не насыпала муку. Она оказалась на том месте, где у дочки всегда стоял сахар. В общем, я поняла, что одно из двух. Или я схожу с ума, или кто-то в мое отсутствие побывал в этой квартире и похозяйничал тут. Причем второе гораздо вероятнее. Смотри, как все получается. Лидия схватила надежду за руку. Кто-то мне звонит. приглашает меня на встречу в другой конец города. А пока я еду туда, пока жду в ресторане, пока возвращаюсь, этот кто-то без помех устраивает обыск в моей квартире. — Все это, конечно, очень логично, — проговорила Надежда, мягко высвободив руку. Только один вопрос возникает. Из квартиры что-нибудь пропало? — Нет. честно и коротко ответила Лидия. «И вообще, — продолжила Надежда, — есть у вас с дочкой что-нибудь настолько ценное, что из-за этого можно такой огород городить?» «Нет», — с тяжелым вздохом повторила Лидия. «Если бы у меня было что-то такое ценное, я бы это уже продала, чтобы разобраться за своими финансовыми проблемами». «Тогда что этому человеку или этим людям?» — Понадобилось у тебя в квартире. — Понятия не имею, — Лидия пожала плечами. — Но мне стало страшно, понимаешь? Кто-то следит за мной на улице, кто-то проникает в мою квартиру. Моя жизнь не принадлежит мне. И ты решила посоветоваться с Володей. В надежденном голосе прозвучало сомнение. — Ты же сама говорила, что он болтун. Человек несерьезный, так что трудно ждать от него дельного совета, не говоря уж о помощи. — Да, совета или помощи я от него не ждала, — согласилась Линдия, Но хотя бы сочувствие. А самое главное, я хотела с ним поговорить вот о чем. Ты правильно сказала, что ничего ценного у меня нет. Так чего же от меня хочет тот, кто стоит за слежкой и обыском? — Чего? — переспросила Надежда и вдруг схватила Лидию за руку. — Стой! Молчи! Ничего не говори! — Что случилось? — Вон тот человек! Надежда перегнулась через стол и перешла на шепот. — Вон, видишь того человека, который идет со стороны эскалатора? Это не тот ли, про кого ты рассказывала? Лидия повернулась в том же направлении, куда смотрела Надежда. — Да не верти ты так головой! Сама же говорила, что тебя учили основам конспирации. Вспомни уроки того старого разведчика». Лидия кивнула, достала из косметички пудреницу с зеркалом и сделала вид, что подправляет макияж. По просторному залу торгового центра в сторону кафе медленно шел мужчина в черном пальто с кожаной сумкой в левой руке. Он немного сутулился и шел, слегка загребая ногами. «Это он!» — прошептала Лидия, делая вид, что разглядывает в зеркальце собственный нос. — Человек в черном пальто — это тот самый тип, который следит за мной последние дни. — Да, это точно он, — подтвердила Надежда, прикрываясь книжечкой меню. — Постой! — Лидия удивленно уставилась на нее. — А ты-то его откуда знаешь? Это ведь за мной, а не за тобой он следил. Я видела его возле того кафе, где убили Владимира. Надежда отчетливо вспомнила тот день, когда убили Владимира Рукавицына. Выбежав из кафе, она в испуге огляделась по сторонам. Улица была почти пуста, на глаза ей попались только два человека, заросший клочковатой бородой бомж и работяга в заляпанном комбинезоне с ведром краски в левой руке. Была еще мамаша с коляской, Но ее надежда решила пока исключить. Маляр медленно удалялся, слегка сутулясь и загребая ногами. Точно так же, как сутулится и загребает ногами этот мужчина в черном пальто, и ведро с краской он держал бережно, чуть на отлете, как этот мужчина держит свою сумку. Бывалому человеку ничего не стоит поменять внешность, сменить одежду, надеть или снять парик. Но изменить походку. Изменить характерные движения гораздо сложнее. Это под силу только профессиональному артисту, да и то не любому. Значит, это он убил Володю, — выдохнула Лидия, сверля горящим взглядом отражение в своем зеркальце. — Тише! — шикнула на нее Надежда. — Держи себя в руках. Не показывай ему, что мы его заметили. «Значит, это он», — повторила Лидия с ненавистью, — «выследил таки. Я думала, что отделалась от него, когда сюда ехала, несколько раз пересаживалась, то на автобусе, то на маршрутке». «Значит, он тебя перехитрил, или ты плохо усвоила уроки того старого разведчика. В общем, умей эмоции, возьми себя в руки». и давай вместе подумаем, как нам от него отделаться. — Не знаю, — протянула Лидия через минуту. — Мне ничего в голову не приходит. А тебе? — Кое-какие идеи имеются. Надежда огляделась по сторонам, поднялась из-за стола и, призывно махнув Лидии, направилась к расположенному неподалеку от кафе магазину женского белья. Мужчина в черном пальто последовал за ними. Но в магазин не вошел, остановившись в нескольких шагах от двери и делая вид, что разглядывает план торгового центра. Женщины вошли в магазин и огляделись. Другого выхода из магазина не было. Магазинчик был небольшой и от двери просматривался насквозь. Единственная продавщица увлеченно обслуживала единственную же клиентку, рекламную блондинку с силиконовым бюстом, силиконовыми губами и круглыми голубыми глазами говорящие куклы, глубиной и выразительностью напоминающими пластмассовые пуговицы. Рядом, в глубоком кожаном кресле, сидел муж блондинки. Мрачный, здоровенный субъект с мощной красной шеей и бритой нагло небольшой головой. — Вот этот пушап вам очень пойдет! — разливалась соловьем продавщица. — Это последнее слово моды. — Какой хорошенький! — промурлыкала клиентка. — Ты скоро? — процедил ее мрачный спутник, пошевелив чугунными плечами. — Ну, котик, я тут хочу еще кое-что примерить, — отозвала силиконовая Барби с интересом, разглядывая очередной лифчик. — Ты уже час здесь ошиваешься. Сколько можно? — Ну, котик, я же хочу быть красивой для своего котика. Ты же хочешь, чтобы я была красивой? — Не знаю, для котика или для песика. Мрачно процедил муж давай уже поскорее. Ну, котик, ты же сам за мной вязался. Сидел бы в пабе с друзьями, если тебе со мной скучно. Ага, а ты бы тем временем помчалась к своему хахалю. Ну, котик, как ты можешь? Ты же знаешь, у меня никого нет, кроме тебя. Ага, так я тебе и поверил. А кто этот с? от которого тебе каждые полчаса приходят смс-ки. Ну, котик, как тебе не стыдно устраивать сцены при посторонних? С — это Светлана, мой косметолог. Муж надулся и замолчал. Блондинка набрала целую связку лифчиков и удалилась в примерочную кабину. Надежда оглянулась на дверь. Мужчина в черном стоял в двух шагах от входа, невозмутимый, как статуя командора. Надежда подошла к спутнику силиконовой блондинки, наклонилась и зашептала прямо в его ухо. «Извините, конечно, наверное, это не мое дело, но я вижу, что вы порядочный, интеллигентный человек». «Что?» — вылыпался на нее Верзила. «Чего тебе надо, тетя?» Надежда шикнула, поднесла палец к губам и снова зашептала. «Мне самой вообще-то ничего не надо. Просто я не могу смотреть, как вас вводят за нос». «Меня?» – зарычал мужчина. «Кто это меня вводит за нос? Да кто так сделает, тот и дня не проживет». «Вот у меня самый сын такой же, как вы», – заливала надежда. «Приличный, порядочный человек, но слишком доверчивый. И жену чересчур любит, а жена ему досталась редкая стерва». Гуляет от него направо и налево, буквально у него на глазах. А я-то тут при чем? Прохрипел здоровяк, но его маленькие глазки налились кровью, а скулы окаменели. Надежда поняла, что он заглотил наживку, и снова зашептала. Видите того человека за дверью? Ну, у того в черном пальто. Ну, допустим, мужчина покосился на дверь. Какое мне до него дело? А такое, что. «Как вы думаете, что он делает перед магазином женского белья?» «Понятия не имею. Может, он извращенец?» «Все возможно. Только я своими глазами видела, как ваша жена вскнула ему в карман записку, а теперь он тут ее караулит, чтобы ответ передать». «Ах, вот оно что!» На щеках у Верзилы заходили желваки. Он с неожиданной для такого огромного тела легкостью поднялся из кресла И бросился к выходу из магазина. Налетев на человека в черном, как цунами, на профсоюзный санаторий здоровяк схватил его за воротник, встряхнул и зарычал: "Так вот ты какой, мозгляк, козел винторогий! И что в тебе, моя Анжелка нашла? Ну все, козел, конец тебе пришел!" В это время продавщица, на какое-то время освободившаяся от перспективной клиентки, заметила надежду и Лидию. — Вам что-нибудь показать, дамы? — спросила она, несколько недоверчиво оглядывая их. — Да нет, мы сюда по ошибке зашли, — ответила Надежда, схватив Лидию под локоть и ведя к дверям. — Мне показалось, что это магазин рыболовных принадлежностей. Рыболовные принадлежности на первом этаже. — На ближайшие полчаса мы от слежки отделались, — сообщила Надежда Лидии, с удовольствием наблюдая за батальной сценой. Но терять время не надо. Сейчас быстро уходим отсюда». Покинув здание торгового центра, они в задумчивости остановились перед автобусной остановкой. «От слежки мы пока что избавились», — повторила Надежда. «Но если ты вернешься домой, там тебя снова найдут. И очень быстро. Тебе нужно хотя бы на время найти какое-то безопасное место. Есть у тебя что-нибудь на примете?» «Вообще-то есть». — ответила Лидия после недолгого раздумья. — Одна моя приятельница уехала на месяц в Штаты. Там у нее дочка девочку родила. Ну и ты понимаешь, без бабушки трудно обойтись. Так она мне ключи оставила, цветы поливать и почту вынимать из ящика. Так что какое-то время я могу у нее побыть. — Отлично! Тогда сейчас прямо туда и поедем. Я тебя провожу. Через полчаса новоиспеченные подруги вошли в скромную двухкомнатную квартиру. Лидия чувствовала здесь себя как дома. Она поставила чайник, достала две чашки синего фарфора, пакет сушек. — Извини, ничего другого, к сожалению, нет. Надо будет потом сходить в магазин. — Выходи из дома аккуратно, — предупредила ее Надежда. — Вспомни все советы того старого разведчика. Кстати, я ведь с тобой не для того сюда приехала, чтобы чай пить. Чаю я и дома могу напиться. Я приехала, чтобы поговорить о делах наших скорбных». В глазах Лидии появился безмолвный вопрос. «Первым делом мы должны понять, из-за чего убили Владимира, из-за чего следят за тобой. Ты считаешь, что это одни и те же люди или один и тот же человек?» — Разумеется. Во-первых, ты не забыла, что я видела на месте убийства Володи, нашего знакомого из торгового центра. — Ах, ну да, конечно. И вообще не бывает таких совпадений. Кстати, скажи, кто такой Мясников? «Что — Что? — удивленно переспросила Лида. — Откуда ты знаешь про Мясникова? — Покойный Володя его упоминал. — Надежда рассказала о сцене, которую она случайно подсмотрела и подслушала на дне рождения Нины. Так кто же такой мясников? Повторила она свой вопрос. Мясников – это очень богатый и влиятельный человек, начала Лидия. И по совместительству наш последний клиент. Он пригласил нас с Володей на день рождения своей матери. То есть не он сам, конечно. Поспешно поправилась она. Не он сам, а его помощница, Виктория Павловна. Она у него всеми бытовыми делами занимается, от найма прислуги до организации праздников. Так вот, на прошлой неделе матери Мясникова исполнилось 75 лет, и Виктория Павловна пригласила нас в качестве культурной программы. Лидия сделала небольшую паузу и пояснила. Сейчас ведь у богатых людей новая тенденция. Несколько лет назад они все свои домашние праздники проводили в ресторанах. Там и кухня лучше, и культурная, с позволения сказать, программа обеспечена. И забот никаких. А теперь новый тренд. Считается, что праздник в ресторане это слишком официально принять гостей дома это более прилично ты им оказываешь больше уважения намекаешь на то что у вас более близкие доверительные отношения кроме того сейчас в некоторых богатых домах повара лучше чем в самых дорогих ресторанах но опять таки встает вопрос с культурной программой вот тут виктория павловна и нашла нас Володей. А мамаша Мясникова, как выяснилось, большая поклонница старых фильмов. Так что ей наша программа очень понравилась. Ну вот, собственно, и все. «Как все?» – переспросила Надежда Николаевна. «А там, на этом празднике, не было ничего необычного, ничего, что привлекло бы твое внимание». «Да нет, ничего такого». Лидия пожала плечами. «Вот просто чувствую, что что-то там должно было случиться», — не сдавалась Надежда. «Понимаешь, вы побывали в доме богатого и влиятельного человека, и сразу после этого за тобой начинают следить, а Володю вообще убивают. Не случайно это? Ну, подумай, может быть, что-то вспомнишь?» «Да нет, все было как всегда». Мы спели свои старые песни, отыграли программу, потом нас покормили, не с гостями, конечно, а в отдельной комнате для обслуживающего персонала. Потом Володя, как всегда, слонялся по дому и фотографировал». «Фотографировал?» — удивленно переспросила Надежда. «Зачем фотографировал?» «Да у него есть такой пунктик». Фотографируют все дома, где мы выступаем. И потом помещают эти фотографии на рекламные буклеты. Считает, что это повышает нашу конкурентоспособность. Думает, что богатый человек увидит, в каких домах мы бываем, и тоже захочет нас пригласить. Ну, в принципе, это не лишено логики, признала Надежда. Только вот как относится хозяева к такой его привычке? Мало кому понравится, если посторонний человек станет снимать твое жилище, а потом на рекламный буклет эти снимки помещать. Я бы и то не согласилась. Известно ведь, мой дом – моя крепость. Так что Володя на неприятности нарывался. А он снимал тайком, на телефон. Лидия усмехнулась. «Снимал, пока никто не видит». «Вот оно что!» — оживилась надежда. «Так, может, в этом все дело? Может, он снял на свой телефон что-то, не предназначенное для посторонних глаз, за что и поплатился?» Она на мгновение замолчала, а потом выпалила. «Тогда разгадка у нас в руках. Мы просмотрим фотографии в его телефоне и поймем, в чем дело». На этот раз Лидия разделила надежден энтузиазм. Возможно, ей просто хотелось вспомнить то совсем недавнее время, когда Володя еще был жив, и никакой слежки за ней не было, и они с Володей еще занимались своей далеко не противной работой. Надежда положила на стол мобильный телефон покойного Рукавицына, открыла фотоальбом, и они с Лидией принялись одну за другой просматривать фотографии. — Вот фотография самого праздника, — оживленно комментировала Лидия. — Вот я пою Лили Марлен, а это по заказу новорожденной ромашки. — Ромашки? — переспросила Надежда. — Что еще за ромашки? — Ну как же! Ромашки спрятались, завяли лютики. — Пожилые тетеньки эту песню очень любят. — Ага. а вот это зимний сад. Представляешь, какой огромный? Да уж, Надежда с завистливым восхищением разглядывала зимний сад, в котором вполне разместился бы весь дачный участок ее мамы. Но восхищал Надежду не столько размер сада, сколько обилие и прекрасное состояние размещенных в нем растений. Здесь были и пальмы, и монстеры, И апельсиновые и лимонные деревья, покрытые одновременно и цветами, и плодами. А это что, неужели попугай? спросила надежда, заметив среди ветвей яркое пятно. Да, у них там в зимнем саду не меньше десятка попугаев в свободном полете, и все говорящие. Представляю, какой там голдеж! усмехнулась надежда. Наконец, фотографии зимнего сада закончились, пошли другие помещения. Здесь был и круглый зал с колоннами из цветного мрамора, и мраморная лестница, на площадке которой стояли две статуи античных богов, и библиотека, стены которой были обшиты резными панелями из маренного дуба. Все помещения были пусты, как видно, покойный руковицын выбирал подходящий момент. Не было на снимках ни гостей, Ни хозяев, ни охранников, ни прислуги. — Да, роскошный дом, — проговорила Надежда. — Не удивляюсь, что Володя захотел сделать эти снимки. — А это кто? На следующей фотографии была довольно простая комната, в углу которой стоял белый рояль. Возле этого рояля разговаривали двое. Мужчина средних лет в зеленой униформе с бейджем и очень худая темноволосая женщина в строгом темно-синем костюме. «Это та самая Виктория Павловна, о которой я говорила, помощница Мясникова. А мужчина, кто он такой, я не знаю, но на нем униформа той фирмы, которая обеспечивала обслуживание на празднике». «Для официанта он староват», — проговорила Надежда, разглядывая лицо незнакомца. Но где-то я его, кажется, видела. Хотя нет, просто лицо самое обычное. Она перелистнула фотографию. На следующем снимке были запечатлены те же двое, но на этот раз рука женщины лежала на талии мужчины, как будто она его обнимала. — А у них явно близкие отношения, — пробормотала Надежда. — Ой, нет, она его вовсе не обнимает. Она что-то кладет ему в карман. «Одно ясно», — проговорила она, с сожалением оторвавшись от фотографии. Владимир погиб из-за своей привычки фотографировать все подряд. Кому-то очень не понравилось то, что он сфотографировал. Этот кто-то убил его, но по какой-то случайности не смог забрать его телефон. И за тобой следят, потому что думают, что телефон может быть у тебя. «Говорила я ему». Пригорюнился Лидия. «Ох, твердила все время! Володька, не шныряй по дому, не высматривай, не вынюхивай. Застанут тебя, еще подумают, что сперечь что-то хочешь. Выставят нас с позором, и такая работа выгодная накроется медным тазом. Так разве мужики эти нас когда-нибудь слушали?» «Это точно!» Надежда энергично закивала головой. Но ты-то куда смотрела? Стерегла бы его почище сторожевой собаки, никуда от себя не отпускала. Да я, понимаешь, с мамой Мясникова разговаривала. Подсела она сама ко мне. Да ах, как вы поете! Да спасибо вам огромное! И голос у вас такой приятный, и вкус есть. Никакой вульгарности. Ты уши развесила. — усмехнулась Надежда. — Да, а что такого? — обиделась Лидия. — Это, знаешь, теперь редко бывает, чтобы к артисту по-хорошему отнеслись. Обычно нас кем-то вроде прислуги считают, денег сунут и пошли вон. А тут обошлись по-человечески, такое нужно ценить. Бабулька приветливая такая, только болтливая, учительница бывшая. Русского языка и литературы. Ну, этих хлебом не корми, дай поговорить. Ага, все мне про себя рассказала, потому что гости Мясникова ее не больно слушали. Да и домашним, она, видно, своими рассказами надоела. Я прическу ее похвалила, так она полчаса распиналась, что ходит уже лет двадцать к одному мастеру. В навороченный, говорит, салон невестка пристроила, так там только все испортили. А Раечка моя всегда знает, что нужно, раз в неделю к ней хожу и горя не знаю. В общем, заморочила она мне голову, а Володька тут и смылся. Ох, горюшка! Ладно, помолчав немного, сказала Надежда, ты пока сиди тут тихо и, по возможности, не высовывай носа на улицу. «А если выйдешь, соблюдай все те правила, которым тебя учил старый разведчик. А мне, то уж извини, нужно домой. У меня кот не кормлен, и муж скоро с работы придет». «Конечно, поезжай», — вздохнула Лидия. «Ты и так на меня столько времени потратила». Надежде показалось, что в голосе новой подруги прозвучала обида, но она не стала углубляться в вопрос. У нее и правда было мало свободного времени. Однако, приехав домой, Надежда не занялась домашним хозяйством и приготовлением обеда. Даже с котом не стала общаться, хотя он и пытался с ней заигрывать, потому что надоело сидеть одному в четырех стенах. Надежда прямиком отправилась в комнату, где муж устроил себе кабинет. Включила компьютер и сделала запрос на имя Виктор Мясников. Информация посыпалась на нее, как из рога изобилия. Виктор Иванович Мясников оказался одним из самых богатых людей в нашем городе. Он владел земельными участками и зданиями, транспортными компаниями и станциями технического обслуживания, коттеджными поселками и спортивными комплексами, двумя городскими газетами и одной небольшой телевизионной компанией. Но основой его финансового могущества был холдинг ХПМ. Это сокращение расшифровывается как «химические предприятия Мясникова». И, как явствует из названия «фолдинг ХПМ», входит крупный химический комбинат в Невском районе, несколько исследовательских лабораторий и фармацевтическая фабрика. Эта фабрика и приносит господину Мясникову основную часть его доходов, потому что на ней выпускают несколько чрезвычайно популярных лекарств. Средства от кашля и от насморка, антидепрессанты и снотворный. Надежда и сама два-три раза в месяц покупала какие-то из этих препаратов, а значит, вносила свою лепту в доходы господина Мясникова. Узнав, так сказать, базовые данные, Надежда Николаевна стала просматривать прессу, посвященную холдингу ХПМ и лично господину Мясникову. Так она надеялась составить о нем более объемное представление. Она выяснила, что Виктор Мясников широко занимается благотворительностью, материально поддерживает школу для одаренных детей, выплачивает несколько стипендий для начинающих художников и музыкантов. Также он известен как крупный коллекционер советской живописи 20 30 годов. Тут Надежда вспомнила о Нине Слепневой. Еще он вкладывает значительные средства в поиски лекарства от болезни Альцгеймера. этой, как ее называют, болезни 21 века. Правда, автор статьи, из которой Надежда узнала об этом направлении деятельности Мясникова, ехидно замечал, что эти вложения трудно назвать благотворительностью, ведь владелец фармацевтической фирмы, который первым найдет лекарство от болезни Альцгеймера, буквально озолотится. Среди прочих материалов Надежда Николаевна наткнулась на статью, посвященную проходившему в нашем городе два года назад Конгрессу деятелей химико-фармацевтической промышленности Северной Европы. Большую статью, посвященную открытию этого конгресса, иллюстрировали несколько фотографий. На одной из них, среди руководителей крупнейших фармацевтических фирм, Надежда узнала Мясникова. Она уже запомнила его властное лицо с густыми бровями и широкими скулами степного кочевника. Рядом с Мясниковым стоял еще один человек – худой, высокий, с нездоровым желчным лицом. Мясников и этот желчный незнакомец косились друг на друга с откровенной неприязнью. Из подписи под фотографией Надежда узнала, что желчный господин – Борис Неведомский, владелец фармацевтического концерна «Невифарм» и главный конкурент Мясникова. Она просмотрела еще несколько фотографий с того же Конгресса, и вдруг ее взгляд задержался на одном из снимков, на котором не было Мясникова. На этом снимке господин Неведомский разговаривал с одним из организаторов Конгресса, а рядом с ним стоял подтянутый человек средних лет в отлично сшитом костюме. Лицо этого человека было определенно знакомо Надежде, где-то она его только что видела. Чтобы проверить свою догадку, Надежда достала мобильный телефон Рукавицына, открыла фотоальбом и просмотрела снимки, сделанные в доме Мясникова. И ее догадка подтвердилась. Человек, с которым разговаривала Виктория Павловна, человек, в чей карман она что-то незаметно положила, был тот же самый таинственный спутник господина Неведомского. Теперь Надежда занялась поисками информации о концерне Невефарм, И очень скоро она нашла того загадочного человека. Это был Олег Свиридов, заместитель руководителя службы безопасности концерна. «Вот оно что!» – воскликнула Надежда. Бэйсик, который с независимым видом устроился на диване в кабинете, возмущенно фырнул, спрыгнул с дивана и ушел на кухню. а Надежда, проводив его взглядом, повторила чуть тише. Вот оно что! Теперь картина событий прояснилась. Во время празднования дня рождения матери Мясникова Олег Сверидов, сотрудник его главного конкурента, проник в дом под видом то ли официанта, то ли еще кого-то из обслуги. Проник он, чтобы встретиться с помощницей Мясникова Викторией Павловной, которая что-то ему тайком передала. Причем передала что-то весьма важное, иначе на встречу с ней послали бы рядового работника, а не заместителя шефа службы безопасности. Что-то настолько важное, что когда участники заговора поняли, что Руковицын видел и даже сфотографировал их встречу, они самого его устранили, а за его коллегой Лидией установили слежку. Тем не менее, по какой-то причине Видимо, чисто случайный, им не удалось завладеть телефоном рукавицына, который попал в руки надежде. Да уж, подумала женщина, очень, не, кстати, для них я там оказалась. Стащила телефон, сама того не зная. Прокололись они с рукавицыном. Зря, можно сказать, человека угробили. И что же ей теперь делать с этим телефоном и с этой попавшей ей в руки взрывоопасной информацией? как ее использовать, чтобы помочь Лидии, да и саму себя обезопасить. Вывод напрашивался единственный. Нужно встретиться с Мясниковым, раскрыть ему глаза на вероломную помощницу и в обмен на такую ценную информацию попросить, чтобы всемогущий господин Мясников защитил Лидию от преследователей. Впрочем, если опасная фотография попадет в руки Мясникова, она утратит свою ценность для заговорщиков, и они оставят Лидию в покое. Да и ее надежду тоже. Вопрос оставался только один, но очень серьезный. Как связаться с Мясниковым? Люди такого уровня тщательно оберегают свое личное пространство. Связаться с Мясниковым напрямую не проще, чем с Папой Римским. А пытаться выйти на него через каких-то сотрудников смертельно опасно. Можно нарваться на того, кто, как Виктория, вовлечен в заговор против шефа. Что же делать? Тут Надежда взглянула на часы и поняла, что до возвращения мужа с работы остался всего час. Надо же, как время летит, когда в какое-нибудь расследование вяжешься. Она тут же оглянулась по сторонам, потому что подумала, что сказала эти слова вслух. Ой, не дай бог муж узнает, чем она занимается. Вот тогда будет полная катастрофа. А сейчас так, мелкие брызги. Она решила отложить решение глобальных проблем до завтра, вспомнив старую поговорку. Утро вечера мудренее. И занялась срочным приготовлением обеда. Но что приличное, можно изготовить за час. К счастью, суп она сварила вчера на два дня, так что за первое стыдно не будет. Пришлось вытащить из морозилки упаковку куриных наггетсов. Надежда свято блюла правила работающей семейной женщины. В холодильнике всегда должны быть продукты, которые можно приготовить быстро. Конечно, кормить мужа готовыми пельменями это унизительно, но лучше что-то, чем ничего. Так он поворчит, поморщится, но съест. А вот если ничего не будет, тогда неприятностей потом не оберешься. Разумеется, такое нельзя устраивать чаще, чем раз в полгода. В противном случае Муж начнет задумываться, для чего он вообще женился, и Бог знает, к чему эти мысли могут привести. Надежда отварила картошки, посыпала ее зеленью и открыла банку маминых маринованных огурчиков. Сан Саныч тещу свою уважал, и не только за заготовки. К приходу мужа стол был накрыт, и Надежда, причесавшись, глядела невинно. Однако Сан -Саныч почувствовал исходящую от жены нервозность, А может, предатель Бейсик ему нашептал, что Надежда целыми днями где-то пропадает. «Надя?» — спросил муж, доедая суп. «Где ты была днем? Я два раза звонил, никто не подошел. И мобильный выключен был». Он разрядился, — ответила Надежда, хотя сама отключила мобильный, когда они с Лидией спасались от слежки, чтобы не зазвонил в неподходящий момент. Она тут же поставила перед мужем полную тарелку, и он переключился на еду. А когда закончил и выпил еще чаю с печеньем, то забыл все вопросы. Кот тоже был сыт, поэтому двое надежденных домочадцев уединились на диване. Кот замурлыкал, а Сансаныч почесывал ему подбородок и шептал ласковые слова. Старик Вань Жуй Торговал в маленькой ловчонке целебными кореньями и чудодейственными порошками, которые делал тут же, в задней комнате прилавки. Мальчик помогал ему чем мог, прибирал в доме, толок коренья, носил воду. Но что бы он ни делал, старая Мин, жена хозяина, была им недовольна, попрекала его каждым куском. Вскоре старик сдал комнату в своем доме странному человеку. Во-первых, у этого человека была удивительно белая кожа, светлые волосы и голубые глаза. Во-вторых, он целыми днями рисовал в своем блокноте все, что видел. Старого ваньжуя, его жену, мальчика, зверька, соседей. Мальчик и раньше видел художников, но те рисовали тушью на рисовой бумаге или на шелке, и рисовали они только красивые цветы, драконов – прекрасных женщин в нарядной одежде, им бы и в голову не пришло рисовать старого торговца или его злую сварливую жену. Мальчик наблюдал за странным постояльцем, и с каждым днем тот вызывал у него все больше интерес. Как-то старая Мин велела ему прибрать в комнате постояльца. Самого странного человека не было дома. Он ушел на рынок, где зарисовывал в блокнот рыночных торговцев и нищих поберушек, Корзина с овощами и мясные туши. Прибрав в комнате, мальчик увидел на столе один из блокнотов странного человека. Он не удержался и заглянул в блокнот. Да, здесь были нарисованы хозяева дома и соседи, рыночные торговцы и их товар. Был нарисован сам мальчик и его зверек. Мальчик видел, как постоялец рисует все это, но не знал, что у того получается. потому что постоялец не показывал ему свои рисунки, а сам он прежде не заглядывал в блокнот. Покойный учитель говорил ему, что лезть в чужую жизнь без разрешения некрасиво. Теперь же мальчик был поражен тем, что увидел. Ему показалось, что в блокноте постояльца знакомые ему люди и предметы стали гораздо живее и ярче, чем на самом деле. Рыбы в ивовой корзине торговца блестели серебряной чешуей, как будто их только что выловили, и даже, кажется, пахли речной тиной и рассветной заводью. Пыльный бурьян у соседского забора дышал густой предгрозовой тревогой. Старая Мин, казалось, безуспешно вспоминала свою давно забытую молодость. И только от этого злилась на мужа, на мальчика и на всех остальных. И все эти люди, все эти животные, все эти вещи, В обычной жизни совершенно неинтересные и некрасивые в блокноте странного постояльца приобрели незнакомую мальчику удивительную красоту, как будто бессмертные боги подарили им свое дыхание, как будто они не напрасно, не случайно появились в подлунном мире, как будто у них есть какой-то тайный смысл. Мальчик долго смотрел на рисунки постояльца, а потом взял оставленный тем карандаш, и попробовал нарисовать на чистой странице блокнота своего зверька. Зверек вышел некрасивым и совсем не живым. Мальчик огорчился и хотел вырвать страницу из блокнота, но вдруг почувствовал за спиной чье-то присутствие, а потом услышал голос постояльца. «Тебе нравится?» Мальчик обернулся, выронил карандаш, покраснел и забормотал, низко кланясь. Простите, добрый господин, я испортил вашу бумагу. Я отработаю вам этот урон. Только не говорите госпоже Мин, а то она меня поколотит. Конечно, я ничего не скажу старой ведьме, не бойся. Постоялец улыбнулся. И ты ничего не испортил. Твой рисунок очень хорош. Я его непременно сохраню. Мой рисунок никуда не годится, выпалил мальчик. Когда вы, добрый господин, рисуете людей или животных, они становятся живыми, даже больше, чем живыми. А мой зверек на бумаге остался мертвым. Он никогда не оживет. Должно быть, добрый господин, вы — великий волшебник. Бессмертные боги подарили вам секрет, который позволяет вам оживлять все, что вы рисуете. Боги тут ни при чем. Я просто долго учился. А у тебя, малыш, определенно есть талант. И если ты захочешь, я и тебя научу рисовать так, чтобы твои рисунки оживали. Хочешь? «Больше всего на свете!» — выпалил мальчик, но тут же смутился и добавил, вспомнив прекрасную императрицу и ее сияющий лик. «Почти больше всего на свете!» «Если вы согласитесь учить меня своему волшебству, я буду каждый день чистить вашу одежду, носить за вами ваши вещи. Я буду вашим верным слугой». Тут он снова смутился и проговорил. «Только старая госпожа Мин не позволит». «Ничего», — постоялец потрепал мальчика по щеке. «Со старой ведьмой я как-нибудь договорюсь».